Глава вторая. Вызов. Пленников держали возле контейнеров ученых в специальной клетке, созданной, судя по магической силе, одним из магов-телохранителей Евгения Гараина. Возле самой клетки я увидел двух стражей, поставленных охранять золотых воинов. Оба с подозрением смотрели на то, как приближаемся мы с Оксаной. Впрочем, мешать они не стали, лишь внимательно следили за каждым действием. «Ну, ты доволен?» «Я показала захваченных вами пленников. Теперь мы можем идти?» — спросила Оксана, когда мы подошли к клетке на расстоянии вытянутой руки. Один из воинов внутри лежал без сознания, и лишь мерно поднимающаяся от дыхания грудь говорила о том, что он жив. Второй сидел, прислонившись к невидимой магической стене, и хмуро смотрел на нас. Сейчас без своей магической брони они уже не выглядели так опасно и грозно. Смуглая кожа, темные волосы — крупное телосложение, если бы не клетка, я бы подумал, что это обычный наемник города М. «Погоди минуту». Между тем ответил я Оксане и мысленно обратился к седьмому. «Получается обнаружить эти печати? Удастся их подделать?» «Да, я вижу печати. И их там куда больше одной. Та, что нужна нам, никак не маскируется, и даже выноситель способен без труда почувствовать ее. Вот только подделать ее с нуля очень сложно». «Почему?» — спросил я, мысленно ругнувшись. «В ней зашифровано огромное количество данных от самого рождения воина. С нуля такое продумать непросто. Но есть и хорошая новость. Скопировать ее для меня не составит никакой проблемы. Даже с некоторыми модификациями, на ваше усмотрение». «Отлично. В таком случае постарайся запомнить печати обоих воинов. В будущем постараемся на их основе создать собственную». Хорошо, носитель. Ладно, наконец сказал я, уже раздражённо переступавшись ноги на ноги Оксане. Я увидел достаточно. Спасибо тебе. Замечательно. А теперь, если у тебя нет возражений, я вернусь к рейт-лидеру. Слегка извивительно сказала девушка, разворачиваясь. Она, похоже, слабо понимала, почему вообще пошла у меня на поводу. Пойдём вместе, кивнул я. Что? Зачем это? с подозрением спросила она, быстрым шагом направляясь к штабной палатке. это насчет недавнего нашего разговора. Ты сказала о моих подозрениях рейд-лидеру?» «Да», — кивнула Оксана. «Мы обсудили это с ним, и могу сказать, что он и сам уже думал об этом, и даже перестраховался на случай, если клановые начнут нечестную игру». «Да, было бы интересно услышать». Я и сама полностью не знаю, что он там задумал, но Павел между делом заметил, что если мы не хотим, чтобы нас кинули в золотом мире, просто должны сделать так, чтобы это стало невыгодно стрижам и белым драконам. «Мне даже стало интересно, как он собирается это повернуть. «Павел — один из самых умных рейд лидеров в гильдии города. Думаю, у него есть план». «Хм». Я задумчиво кивнул девушке. «Все, я пошла. Если будут еще вопросы, все вечером. Сейчас не до того. А ты марш отдыхать. У тебя есть еще пять часов, чтобы как следует привести себя в форму. Это приказ». «Понял и спасибо, Оксана», — поблагодарил Гена прощание девушку. Тав в ответ лишь махнул рукой, уходя прочь. Итак, седьмой, что ты увидел в пленниках? спросил я, направляясь обратно в лагерь. Во-первых, физически они действительно мало чем отличаются от людей вашего мира, Носитель. В этом плане создатели были даже более чужды вам. Во-вторых, в них находится сразу несколько магических печатей, хотя правильнее было бы назвать их модификациями. «Назначение некоторых для меня осталось загадкой, но среди тех, в которых удалось разобраться, присутствуют поисковые, боевые и даже социальные, выполняющие функцию связи внутри отряда, наподобие того, как мы обмениваемся с вами мыслями». Конструкт принялся обстоятельно объяснять, что ему удалось выяснить. «Интересно. Получается, они используют магию, чтобы модифицировать собственное тело? Что-то похожее на то, как это делаешь ты?» «Даже интересно, почему в моём мире не пробовали чего-то подобного?» «Носитель, почему вы думаете, что в вашем мире никто не пытается это делать прямо сейчас?» «Несмотря на то, что голос конструкта в голове не мог передать эмоции, мне почему-то показалось, что он удивлён». э <с> <Bradley> «Я даже потерялся и не смог ему ответить». «Действительно, почему я решил, что эксперименты по магической модификации никогда не проводились?» Да даже заключение контрактов с очень сильными сущностями, изнанки множества миров и внедрение их в ещё нерождённых детей, по своей сути, ничем не отличалось от того же магического усиления. В лагере, помимо, как это обычно бывает, спящего на одной из лежанок Алексея, я обнаружил Светлану и Константина. Девушка выглядела значительно лучше, из её взгляда пропала затравленность, ей на смену вернулась была и уверенность. Похоже, золотой мир по прошествии некоторого времени перестал её так пугать. Она тихо переговаривалась с Константином, занятым приготовлением какой-то еды на небольшой магической походной горелке, работающей на кристаллах из Алого Мира. Заметив моё появление, они прервались и с улыбками меня приветствовали. «Александр, я слышала о твоих последних подвигах», — улыбнулась Светлана. «Захватить золотого воина — это большое достижение». «Я был не один», — сказал в ответ. «Да ладно тебе, Саш», — тут же встрял Константин. «Мне доводилось встречаться один на один с воинами Золотого Мира. Это далеко не слабые враги, и победить при таком соотношении, да ещё и без потерь, достойно уважения». «Ты бывал в Золотом Мире раньше? А с магами удавалось встречаться?» — спросил я у него, заинтересовавшись. «С этими — нет. С ними всегда сражались сильнейшие маги Рейда. И я тебе советую при любых обстоятельствах...» Первым делом пытаться убежать от мага Золотого Мира, и только если это невозможно, нападать. Наши сильнейшие маги Звёздных Зачков без шансов проигрывали им даже при численном преимуществе. А что у тебя с плечевой броней? Константин присмотрелся к моей многострадальной эгиде, заметив ошмётки брони на одной из рук, куда в прошлый раз пришёлся удар врага. «Дай мне закончить с едой, и я посмотрю, что можно сделать с твоей боевой броней. В середине дня, когда солнце стояло в зените, по лагерю внезапно прокатилось магическое возмущение, из-за которого внутри у меня всё перевернулось. Через несколько секунд всё повторилось. Волны магии каждые несколько секунд проносились через весь лагерь, уходя куда-то вдаль. «Какого?» Вскочив на ноги, я посмотрел в сторону эпицентра возмущения, по моим ощущениям, находившегося где-то возле контейнеров магов. Со своей лежанки поднялась Светлана. Она с тревогой посмотрела в том же направлении. Даже Алексей внезапно проснулся, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Что такое?» Константин — единственный, кто ничего не почувствовал и просто удивлённо оглядывался по сторонам, пытаясь понять, что происходит. «Чего вы все вскочили?» «Похоже, люди зеновьего начали подготовку к чему-то очень крупному», — ответил за всех Алексей. От его былой сонливости не осталось и следа. Лишь тревога пополам с решимостью в глазах. «Он прав, носитель?» Седьмой согласился с выводами нашего мага. «Ваши ученые сейчас начали очень быстро собирать всю магическую энергию, доступную в районе врат. Их действия не похожи на открытие врат, как это было в Синем мире. Трудно сказать, к чему они готовятся, но можно с уверенностью утверждать, что если интенсивность собираемой энергии останется на прежнем уровне, маги Золотого мира легко отследят лагерь, если уже этого не сделали». Амплитуда магических всплесков начала возрастать. Вспышки проходили по несколько штук за секунду. Теперь даже Константин почувствовал возмущение фона и начал быстро облачаться в боевую броню, которую до этого как раз пытался чистить. «Думаю, пора собираться», — задумчиво сказал Алексей, прислушиваясь к своим ощущениям. «Предполагаю, что это место использовать в качестве лагеря не получится». «Проклятье! Знать бы, зачем наши учёные затеяли всё это! Теперь мы всё равно, что яркий огонь посреди безлунной ночи». «Оглушительный грохот прервал нашего мага. Ударной волной меня бросило на колени. Если бы не эгида, скорее всего, обычным оглушением, я бы не отделался». Тут же в голове заговорил седьмой. «Фиксирую шесть пространственных проколов в нескольких километрах от нас. Еще столько же зарождаются. Интенсивность магических толчков в месте, где находятся контейнеры ученых, растет по экспоненте». Предполагаю, что они пытаются проложить для кого-то путь, но почему сами не создают портал при таком количестве магической энергии, пока не ясно. «Всем приготовиться к бою!» В лагере появились запыхавшиеся Оксана с Фомой. «Нас всё-таки каким-то образом отследили. Зиновьев с Героином пошли ва-банк. Пытаются проложить мост до нашего мира. Вроде как нас там уже ждут, и целый усиленный рейд готов прыгнуть на помощь. Главное — продержаться. Выдвигаемся ближе к штабной палатке, пытаемся сдержать вторжение золотых». И надеемся, что помощь подоспеет быстрее, чем нас сметут сильнейшие маги и воины одной из школ золотого мира. Большинство наемников и стражей стягивалось ближе к центру лагеря, понимая, что сейчас единственным шансом на спасение были люди Зиновьева. Среди деревьев я заметил спешащего к штабу Евгения Гараина, в сопровождении двух телохранителей. «Вот же пробормотал Алексей, неприязненно смотря в спину наследника белых драконов. «Его люди — это огромная сила, а он их держит возле себя». «Клановые!» — пожал плечами идущий рядом Костя. «Всё, закрепляемся здесь!» — остановила всех Оксана, указав на специальный опорный пункт в виде обожжённой и укреплённой магией небольшой насыпи созданной совсем недавно, так как я не помнил, чтобы она тут когда-то была. «Будем на переднем крае, как и большинство сильных групп стражей и наёмников. Всех серебряных и золотых отправили к ученым. Всё равно толку от них здесь не будет». «Молимся, чтобы передовой отряд золотых ублюдков не имел магов выше звёздного ранга!» — пробормотал Фома и с отвращением сплюнул на землю. «Не каркай!» — бросила Оксана в ответ и подошла к дрожащей Светлане. «Свет, посмотри на меня. Тебе здесь делать нечего. Всех лекарей и хранителей жизни собирают у штаба. Тебе же не нужно показывать дорогу. Найдёшь? Ну вот и хорошо. Давай, приходи в себя. Нам нужно всего лишь продержаться до того, как подоспеет помощь, и всё». Зиновьев клялся, что сумеет нащупать устойчивый канал и подать сигнал в наш мир. Просто потерпи. Почему нельзя открыть портал, как мы это сделали в прошлый раз в синем мире? И получить ту же рулетку, как и тогда? Хочешь попасть в черные или серые миры? А мне нужны хоть какие-то шансы на выживание. Хм. У меня были определенные сомнения насчет того, что Зиновьев действительно не мог открывать направленные порталы. Скорее, пока просто не научился правильно управлять этой технологией. Впрочем, был небольшой шанс, что ученые действительно совершенно случайно обнаружили эту особенность технологии по закрытию и открытию врат во время эксперимента в Синем мире. Но почему-то мне в это совершенно не верилось. Носитель. Пространственные проколы созданы. К лагерю на высокой скорости приближаются сразу несколько очень сильных магических аур. Не прячутся. Как минимум звездные. Одна аура на уровне кристаллического значка. Вот и докаркался Фома. С раздражением подумал я. Надеюсь, два наших кристалла смогут хоть что-то противопоставить этому монстру. Фома, у тебя есть патроны к метателю, которые в теории могут пробить защиту кристаллического мага? Вдруг задумчиво спросила Оксана. Похоже, она тоже почувствовала приближающегося противника. Ты хоть понимаешь, сколько стоят заряды, способные на это? Я даже не уверен, что купленный мной набор сможет пробить звёздный ранг. Отозвался стрелок, вытаскивая из наплечного мешка коробку с патронами. Одним движением он извлёк несколько зарядов в ярко-красной оплётке и начал рассовывать по карманам своей разгрузки. Оксана посмотрела на него и, вздохнув, повернулась в ту сторону, откуда явственно ощущалась приближающаяся опасность. «Я точно знал, что несколько стражей и наёмников тоже использовали метатели, но вряд ли их наборы были лучше того, что использовал Фома. Брать в «Синий мир» что-то по-настоящему мощное никто в здравом уме бы не стал». Большое количество воинов и несколько магов приближаются с запада. Ориентировочно четыре отряда по десять человек в каждом. Седьмой отчитался. Впрочем, я и сам почувствовал приближение врага, только не мог ощутить его точного количества. — А вот и гости, — через минуту проговорила Оксана. — Не думаю, что на первых порах их будет больше, чем нас, потому шансы есть. Главное — продержаться до открытия врат с другой стороны, и мы спасены. Звучит на словах просто — С усмешкой сказал Костя, напитывая свои щиты до нестерпимо красного цвета. «Вот только сделать это будет непросто», — добавил Алексей. Вокруг нашего сильнейшего мага в отряде уже плавал сразу десяток острейших ледяных снежинок, и он продолжал их создавать. Вот у кого бы мне стоило поучиться контролю своей стихии. Хотя я прекрасно знал, что Алексей не будет использовать эти снежинки, как я свои земляные шары. К слову о последних, я тоже вызвал сферы — только на этот раз не три, а четыре. Удивительное дело, в золотом мире мне было куда проще проконтролировать заклинания, и без труда получалось вызвать на одну сферу больше. Одинокий уже покинул ножны и буквально звенел от жажды боя. Да, этот никогда не пропустит битвы, даже самый безнадежный, и от его уверенности порой брала оторопь. Но что возьмешь с духовного меча, помешанного на сражениях? Особенно последнее время, когда я практически постоянно влипаю то в одну смертельную битву, то в другую. От собственных мыслей меня отвлек взрыв, прогремевший буквально в нескольких десятках метров левее, и почти сразу после этого я увидел их. Спокойно идущих среди деревьев несколько воинов в полных золотых доспехах и как минимум двух магов в необычной одежде золотого мира. «А вот и наши гости!» — осклабился Фома. «Давайте поприветствуем их». Согласился с ним Алексей и ударил всей своей силой. От вспышки магии я на мгновение потерял связь с действительностью. А ещё через миг всё вокруг превратилось в ледяной ад, созданный нашим магом. «Ну, поехали!» — мелькнула мысль, а я уже летел вперёд, раскручивая вокруг себя сферу Земли. «Нам удалось зацепить нужный азимут! Отсячка четыре! Положение по заявленной траектории!» Крики магов-белых драконов раздавались в зале с закрытыми вратами. Юлия Никифорова посмотрела на суету людей возле портала. Если все, что сказал ей Лео Гараин, правда, то уже через полчаса они по наводке смогут открыть проход в Золотой мир. Прямо в гущу начавшегося там сражения стрижей и наемников с одной из школ Золотого мира. «К сожалению, дать точную наводку, не используя все возможности артефактов, у Зиновьева не получилось». «Из-за чего они неизбежно привлекли внимание ближайшей школы», — объяснил Граин. «С вами пойдут мои лучшие люди. Вашей главной задачей станет остановить врага, спасти гражданских и моего внука. Остальных по ситуации». При этом Граин очень аккуратно намекнул на то, что белые драконы и род Граинов будут очень благодарны, если из портала выйдут только ученые и клановые воины. Юлия мысленно фыркнула. Она не знала, что решат остальные кланы, приглашенные в рейд, но ссорится с гильдией только из-за какой-то мифической благодарности. Впрочем, возможно, ей и делать ничего не придется, как она поняла. Гараин просто просил закрыть глаза на некоторые возможные инциденты во время спасения. Ястребы же, напротив, когда представился удобный случай, попросили по возможности спасти как можно больше наемников. Их явно полностью устраивала любая утечка информации со стороны гильдии. Для двух великих кланов все это было некой игрой, просто щелчками по носу друг другу. «Внимание! Пятнадцатиминутная готовность!» проревел громкоговоритель в зале.